Четвертая глава. «Кошки». На Кситрале пробирались вдоль бесконечной вереницы молочных цистерн и рыбных фургонов. Не прошло и получаса, когда слуха их стали доноситься странные голоса. Голоса звучали неестественно и противно. Ощущение было не из приятных, а лица встречных казались какими-то подавленными. — Да, над городом словно нависла зловещая кень, — вздохнув, сказала маховая борода. Муфта участливо взглянул на молодую женщину, стоявшую у дверей магазина. Одной рукой она покачивала пустой молочный бидончик, другой вытирала слезы. — Извините, пожалуйста, — вежливо обратился к ней муфта. — У вас что-то случилось? — В магазинах... Больше нет молока, всхлипывая, ответила женщина. Мой малыш с утра плачет от голода, а молока взять негде. Но ведь улица, образно говоря, полна молока. Мыховая борода указал на молочные цистерны. Конечно, вскрипнула женщина. Но всё это пойдёт кошкам. Всё окрестное молоко на несколько недель вперёд закуплено для кошек так же как и рыба. Неслыханная несправедливость пробормотал муфта. Может, мы лишь угодица отвар из оленевого мха? Подошёл поближе пол ботинка. У нас есть пол кастрюли. Правда, он предназначен мне, но, конечно же, я могу от него отказаться ради вашего бедного малыша. Спасибо. Сквозь слёзы улыбнулась молодая женщина и покачала головой. К сожалению, ничего на свете не заменит грудному ребёнку молоко. Друзья утешили молодую женщину и пошли дальше. Странный город, сказал моховая борода. Где где это слыхано, чтобы кошки трескали молоко вместо человеческих детей? Странный город и странные люди. Кивнул полботинка вмок подумать, что мать может отказаться от полезнейшего напитка, предложенного от чистого сердца её малышу. По мере того, как друзья продвигались вперёд, крик становился всё громче и страшнее. И вдруг маховая борода воскликнул: "Кошки! Это же кошки кричат!" Мувто и пол ботинка прислушались. Теперь и они различали во все общем гомонии мяуканье и мурлыканье, звуки, которые на всём белом свете способны производить только кошки. Нокситральчики ускорили шаг. Ещё немного, и они очутились перед домом, к которому бесконечным потоком стекались все эти рыбовозы и молоковозы. Над двором стоял нестерпимый кошачий виск. Смотрите, прошептал моховая борода, заглянув в щель забора. Нет, вы только посмотрите! И его борода затряслась от возмущения. Перед нокситралями открылась и в самом деле поразительная картина. Кошки, кошки, кошки. Чёрные, серые, полосатые, Рыжие кошки и кошки, всё кошки и кошки. Молоко из цистерн по шлангам текло прямо в тысячи блюдец, а рыбу просто сваливали. Старушка, хлопотавшая среди этого тарарама, только успевала указывать грузчикам места. Пожалуй, это самый дикий кошачий пир, когда-либо виденный, сказал муфта. Да, да. Согласился полботинка. «А шуму-то? А визгу?» И под этот шум и визг блюдца опустошались с невероятной быстротой, а горы рыбы исчезали, будто по мановению волшебной палочки. Подъезжали все новые и новые машины, и все новые и новые кошки набрасывались на еду. Наконец друзья решились войти во двор и, осторожно лавируя между кошками, подошли к старушке. Извините, э, позвольте отвлечь вас на секунду, поклонился муфта. Можно вас на два слова. При этом он протянул старушке более или менее прямоугольную визитную карточку, на которой зелёными чернилами было написано: Муфта, адрес до востребования. Старушка с интересом взглянула на карточку и сунула её в карман передника. Присаживайтесь, сказала она любезно. Отдохните. Тут же стояло несколько плетёных стульев и небольшой столик. Правда, вся мебель была облеплена рыбьей чешуёй и залита молоком, но друзья это не беспокоило. Я охотно сварила вы для вас какао и испекла пирожки с рыбой, сказала старушка. Я страшно люблю рыбные пирожки, особенно с какао. Но ведь для этого нужны и молоко, и рыба. А эти продукты дефицит. Знаем, сурово заметил полботинка. Молока теперь не хватает даже грудным тётям. А разве кошкам хватает? воскликнула старушка. Ничего подобного. Кошек у меня с каждым днём прибавляется десятками. И если дело пойдёт так дальше, скоро они не смогут насытиться. Положения, конечно, трудные. Муфту попытался сказать это как можно мягче. Но позвольте спросить, зачем вы вообще кормите эту гигантскую банду? Они хотят есть. Вздохнула старушка. Что ж поделаешь? Неужели вы в самом деле испытываете ко всем кошкам такую огромную и бескорыстную любовь, спросил моховая борода. Ко всем попащим здесь кошкам? Старушка махнула рукой и горько усмехнулась. Ох, молодой человек, сказала она. Да как я могу их всех любить? Одна только мытьё блюдечек отнимает у меня столько времени. Я люблю только одного кота, своего Альберта. Совершенно с вами согласен, кивнул Муфта. Я, правда, не особенно большой специалист по мытью блюдечек, но несмотря на это, считаю, что можно любить одну, две, в крайнем случае Три кошки разом. Значит, за исключением Альберта, все эти кошки чужие? Удивился полботинка. Что поделаешь, если они собираются здесь? Вздохнула старушка. Хочешь не хочешь, а я вынуждена их кормить. Иначе они съедят порцию Альберта, и никому избавить меня от этого проклятия. Если бы кто-нибудь увёл этих кошек, я была бы самой счастливой на свете. Ах, вот в чём дело, пробормотал моховая борода. И тут решительно выступил полботинка. Думаю, мы сможем вам помочь. Благослови вас небо, воскликнула старушка. Я просто не знаю, как вас благодарить. Мухта и моховая борода В замешательстве уставились на Полботинка. Что он задумал? Что за идея пришла ему в голову? Неужели он и впрям надеется справиться с этой аравей кошек? Но не успел Полботинка начать излагать свой план, как его снова одолел приступ кашля. "Вы мои спасители", растроганно проговорила старушка. "Наконец-то я смогу пожить спокойно". Однако кашель полботинка никак не хотел прекращаться, и старушка так и не узнала, каким образом её собираются освободить от кошек. Друзья распрощались со старушкой, и лишь когда они подошли к машине, кашель полботинка стих. Тогда он изложил свой план. У меня есть мышь, сказал он. Мы верёвочкой привяжем её к машине. И если муфта поедет достаточно быстро, ни одна кошка не отличит мою мышку от настоящей. Ага! сообразил Муховая борода. Ты думаешь, что кошки погонятся за мышью? Обязательно. Полботинка был убеждён в успехе своего плана. Ведь в этом городе столько кошек Что настоящие мыши давным-давно дали тягу И моя мышка будет для кошек в диковинку Во всяком случае, надо попробовать Коротко сказал Муфта Наконец молоковозы и рыбовозы разгрузились Путь был открыт Пол ботинка вытащил из-за пазухи свою игрушечную мышку на колесах Ласково погладил ее и прошептал Ну, мышка, будь умницей. Потом он привязал её к машине. На этом приготовления закончились. Можно было трогаться.